Глава 19. Потом пару дней я принимал по полтаблетки утром за завтраком. При такой дозировке я вернулся в нормальное состояние. Насколько оно вообще может быть нормальным при таких обстоятельствах. Сначала я боялся. Но поскольку голова больше не болела, я чуток расслабился и решил, что нашел выход. Или хотя бы, учитывая наличие семи сотен таких доз, время на то, чтобы искать выход. Но если бы все было так просто... Утром в понедельник я проспал до девяти. На завтрак съел апельсин, тост и кофе. Выкурил пару сигарет. Потом принял душ и оделся. Надел новый пиджак, уже не совсем новый, и посмотрелся в зеркало. Надо было идти в офис к Карлу Ван Луну, но внезапно мне стало очень неуютно в этой одежде. Мне казалось, что я выгляжу по-дурацки. Чуть позже, входя в вестибюль здания Ван Луна на 48-й улице, Я так засмущался, что уже ждал, вот сейчас меня похлопают по плечу и скажут, что все это ужасная ошибка, и что мистер Ван Лун приказал выпроводить меня вон, если я посмею прийти. Потом, когда я ехал в лифте на 62 этаж, начал думать о сделке, которую мы с Ван Луном должны были подготовить. Поглощение Абраксасом МСЛ Парнасус, о которой не думал уже несколько дней, но теперь, едва я попытался вспомнить детали, в голове все смешалось в кашу. Там крутилась фраза «Модель оценки стоимости возможности». Я слышал ее снова и снова. «Модель оценки стоимости возможности». Но едва понимал, что она значит. Еще я знал, что построение широкополосной инфраструктуры – это важно, но не мог сказать почему. Как будто я проснулся от сна, где говорил на иностранном языке, и понял, что совсем на нем не говорю, и едва ли понимаю пару слов. Я вышел из лифта в приемную. Подошел к главному столу и стал ждать, когда на меня обратят внимание. Там сидела та же секретарша, которую я видел в прошлый четверг, так что когда она повернулась ко мне, я улыбнулся. Но по ней я не заметил, чтобы она меня узнала. Чем могу помочь, уважаемый? Интонации у нее были холодными и формальными. «Эдди Спинола», — сказал я, — к мистеру Ван Луну. Она посмотрела у себя в ежедневнике, а потом начала качать головой уже хотела было что-то мне сказать может что мистера ванлуна нет в стране или что у нее не записано что мне назначено но тут из коридора слева от ее стола вышел сам ванлун он был хмур и когда протянул мне руку я заметил что горбится он сильнее чем прежде секретарша вернулась к тем делам от которых я ее отвлек эдди как дела замечательно карл чувствую себя гораздо лучше мы пожали руки хорошо «Давай, заходи». Меня снова ошеломили размеры кабинета Ван Луна. Громадного, но обставленного в стиле минимализма. Он подошел к столу и сел за него. Показал, чтобы я тоже садился. Он вздохнул и покачал головой. «Знаешь, Эдди», — сказал он, — «эта статья в пост в пятницу. Это было плохо. Мы не хотим, чтобы в прессе такие выражения ассоциировались с нашей сделкой». Я кивнул, не зная, что будет дальше. Вообще, я надеялся, что он про статью не узнает. Хэнк тебя не знает, и сделка пока не афишируется. Так что пока волноваться не о чем. Просто я бы не советовал тебе больше показываться в Лафайет. Да, понимаю, конечно. Держись тише воды, ниже травы. Торгуй от нас. Я говорил, у нас есть свое помещение для трейдинга. Тихое и неофициальное. Он улыбнулся. «Никаких, блядь, бейсболок». «Я тоже улыбнулся, но на деле чувствовал себя неуютно, как будто с блюю. «Я хочу попозже тебя кое с кем познакомить». «Да. Еще хочу сказать тебе, и, может, это хорошая новость, что Ханка завтра не будет. «Его задержали дела в Лос-Анджелесе, так что мы перенесем встречу на... «Ну, где-нибудь на середину или конец следующей недели». «Да, понятно», – пробормотал я, обнаружив, что мне сложно смотреть Ван Луну в глаза. «Наверное, как вы сказали, это хорошая новость, да?» «Да». Он взял ручку со стола и стал вертеть в пальцах. «Я тоже уеду, как минимум до выходных. Так что у нас появляется пространство для маневра. В четверг, я считаю, мы поторопились. Но теперь спешить некуда. Можно отшлифовать цифры, сделать хорошую, неодолимую подборку». Я поднял глаза и увидел что в ванлун мне что-то протягивает. Я потянулся через стол это оказался желтый блокнот на котором я в прошлый четверг расписывал оценку стоимости возможности. Я хочу чтобы ты углубил выкладки и перенес на компьютер он прочистил горло кстати Эди я изучил их и у меня есть несколько вопросов. я откинулся на стуле и уставился на ровные ряды цифр и математических символов на первом листе блокнота. Хотя почерк был мой, я с трудом видел в них смысл, как будто разглядывал странную форму иероглифов. Постепенно, однако, у меня в голове начал проясняться смысл. Если бы я мог сосредоточиться на них на часок, я бы, наверное, расшифровал их. Но Карл Ван Лун сидел прямо напротив меня и хотел задавать вопросы, так что пары часов у меня не было. Это был первый признак того, что стратегия минимальных доз может только оберегать меня от головных болей. Других эффектов МДТ не было, и я начал весьма болезненно понимать, что такое нормальное состояние. В нормальном состоянии люди больше не попадают под мое влияние, не хотят идти у меня на поводу. Я не смогу больше инстинктивно принимать решения и постоянно оказываться правым. Не смогу вспомнить мельчайшие подробности и на лету сделать все расчеты. «Да, тут есть определенные несообразности», — сказал я, пытаясь предупредить вопросы Ван Луна. «И вы правы». Мы поторопились. Я перелистнул на вторую страницу и встал со стула. Притворившись, что я сосредоточился на расчетах, я стал бродить по комнате и придумывать, что бы еще сказать, как актер, забывший текст. «Я хотел спросить», — сказал Ванлун со своего места, «почему время жизни, третьей возможности, отличается от остальных?» Я посмотрел на него, что-то пробурчал и вернулся к блокноту, пристально уставился на него, но в голове было пусто, и я знал, что ничего в ней не появится, и спасения нет. «Третье», — сказал я, пытаясь вывернуться. Еще полистал страницы. Потом захлопнул блокнот и сунул под мышку. «Знаете что, Карл?» — сказал я, глядя на него. «Мне надо все тщательно пересчитать. Давайте я все обработаю дома на компьютере, а потом мы...» «Третья возможность, Эдди», — сказал он, внезапно поднимая голос. «Что за хуйня?» «Ты не можешь ответить мне на простой вопрос?» Я стоял в пяти метрах от стола человека, чья фотография украсила дюжины журнальных обложек. Миллионера, предпринимателя, иконы. И он орал на меня. Я не знал, как на это реагировать. Я потерял опору под ногами. Я боялся. А потом к моему облегчению зазвонил телефон. Он снял трубку и рявкнул. «Чего?» Я подождал секунду, а потом отвернулся и отошел, чтобы он мог поговорить. У меня дрожали руки, вернулось ощущение тошноты. Не отсылай пока, говорил Ван Лун по телефону за моей спиной. Уточни сначала у Манкуста и знаешь даты поставок. Радуясь, что казнь откладывается, я отходил по громадной комнате к окнам, громадным окнам на запад, прикрытым в жалюзи. Когда Ван Лун договорит, скажу ему, что у меня болит голова, я не могу сосредоточиться. Он видел, как я расписывал все в четверг. И мы обсудили каждую цифру, так что вряд ли он усомнится в том, что я владею материалом. Теперь нужно просто суметь уйти отсюда. В ожидании я принялся разглядывать кабинет. В дальнем конце доминировал громадный стол Ван Луны, Но остальное пространство размерами и аскетичностью напоминало зал ожидания вокзала в стиле арт-деко. Когда я дошел до окон, уже казалось, что Ван Лун остался далеко позади. И что если я обернусь, его фигура будет едва различима. Голос его еле слышно гудел про даты поставок. В этом углу стояли красные кожаные диваны и стеклянные журнальные столики с наваленными деловыми журналами. Когда я стоял у окон, глядя между жалюзи, первым делом в глаза мне бросился, среди прочих давно знакомых невоскребов блестящий кусок здания «Целестиэл» в Вестсайде. С этой точки он казался воткнутым в кучу из десятка других зданий, но если приглядеться, было видно, что он стоит гораздо дальше остальных – И на самом деле вокруг него ничего нет. Казалось невероятным, что пару дней назад я шел по Целестил и размышлял, не купить ли тут квартиру, причем из самых дорогих. Девять с половиной миллионов долларов. Эдди! Я обернулся. Ван Лун договорил по телефону и шел ко мне с той стороны комнаты. Я собрался с духом. У меня тут появились дела, Эдди. Надо бежать. Извини. Он снова говорил со мной дружелюбно. И когда дошел до меня, кивнул на блокнот у меня под мышкой. Подготовь все, потом обсудим. Я говорил уже, до выходных меня не будет. Время у тебя есть. Вдруг он хлопнул в ладоши. Ладно, хочешь посмотреть на наше помещение для трейдинга? Сейчас вызову сэма Уэллиса, он тебе все покажет. Я бы предпочел пойти домой и заняться расчетами, если вы не против, сказал я, протягивая ему руку. Да тут дел то Ван Лун замолчал и уставился на меня. Я видел, что он озадачен и чувствует ко мне легкую неприязнь, как раньше, но при этом не знает, что это с ним и что теперь делать. Потом он сказал, «Эдди, да что с тобой? Ты что, меня боишься?» «Нет, я... Потому что это хренотень не для трусливых. Я знаю, я просто... Ты учти, я тут серьезно рискую. Никто ничего не знает. Кинешь меня через хуй, проговоришься и доверию ко мне хана». «Знаю, знаю!» – я указал на блокнот под мышкой. «Просто хочу как следует все подготовить». Ван Лун на мгновение удержал мой взгляд. Потом вздохнул, словно говоря. «Ну, рад это слышать». Потом он обернулся и пошел назад к столу. Я за ним. «Позвони, когда будешь готов», – сказал он. Он стоял спиной ко мне и листал то ли ежедневник, то ли записную книжку. Я подождал, но потом понял, что меня отпустили. Не говоря ни слова, я вышел из кабинета. По дороге домой я зашел в Гристет и купил пару больших пачек чипсов и пива. Вернувшись домой, я сел за стол, достал толстую папку, которую на прошлой неделе прислал Ван Лун, и перебрал записи. Я подумал, что если смогу разобраться в материале, все будет хорошо. Я войду в тему и буду разбираться не хуже, чем в тот раз, когда обаял Ван Луна своим предложением по структурированию сделки. Начал я с квартальных отчетов МСЛ «Парнасус», разложил их на столе, открыл первую пачку чипсов и бутылку пива и начал читать. Через два часа усердного листания я признал, что чтиво, во-первых, тоскливое до безобразия, во-вторых, лично мне совершенно непонятное. Проблема была в том, что я не помнил, как интерпретировать эти данные. Я просмотрел еще пару документов, и хоть они были чуть менее насыщенные и непонятные, чем квартальные отчеты, Спать от них хотелось не меньше. Но я крепился и прочитал все. В том смысле, что пробежал глазами по каждому слову и строчке, не пропустив ничего. Я доел чипсы и допил пиво. И в десять заказал на дом китайскую пищу. Чуть за полночь я, наконец, заполз в кровать. Утром я сделал быстрый и ужасный подсчет. Я вчера в восемь часов читал то, на что раньше хватало 45 минут. Потом попытался что-нибудь вспомнить но в голове остались только обрывки и общие слова. А раньше я мог повторить весь текст, сзади наперед, шиворот на выворот. Соблазн принять пару таблеток МДТ был невероятен, но я удержался. Если я снова начну напропалую глотать колеса, я опять буду отключаться. И чего хорошего? Так что еще пару дней схема оставалась прежней. Я сидел дома и рылся в сотнях страниц материала. Выходил из дома только за чипсами, чизбургерами и пивом. Смотрел телек, но тщательно избегал новостей и актуальных шоу. Телефон выключил. Я заставил себя поверить, что смогу во всем разобраться. Но дни шли, а я все чуть-чуть осознавал неудачу. В среду вечером у меня снова разболелась голова. Не знаю от чего, может от пива и бомжатины, которой я питался. Но когда к утру четверга она не прошла, я решил увеличить минимальную дозу МДТ до одной таблетки в день. Конечно, через 20 минут после того, как я принял таблетку, голова перестала болеть. И, конечно же, я распереживался. И что, я так и буду увеличивать дозу? Когда мне придется принимать по три, а то и четыре таблетки в день, чтобы только справиться с этими болями? Я снова достал записную книжку Вернона и пролистал. Мне не хотелось снова никому звонить. Но, тем не менее, я чувствовал, что если и осталась надежда, она где-то среди этих номеров... Я решил позвонить по тем, которые были зачеркнуты, и рядом с которыми не было новых. Может быть, я узнаю, что их хозяева до сих пор живы и даже не больны, и я поговорю с бывшими клиентами. А может, и скорее всего, я выясню, что клиенты стали бывшими, потому что умерли. Но попробовать стоило. Я выбрал пять номеров. Первые три были отключены. Четвертый не отвечал, и автоответчика тоже не было». На пятом сняли трубку через два гудка. «Ну?» «Алло! Могу я поговорить с Дональдом Гейслером?» «Говорите, что нужно. Я был другом Вернана Ганта. Не знаю, в курсе ли вы, но его недавно убили, и я...» Я замолчал. Он повесил трубку. Тоже реакция. И парень явно живой. Я подождал десять минут и снова позвонил. «Ну?» «Не вешайте трубку, пожалуйста!» Повисла пауза, но Дональд Гейслер остался на проводе, так ни слова и не говоря. «Мне нужна помощь», — сказал я. «Хотя бы информацией, не знаю». «Откуда у вас номер?» Он был среди его вещей. «Бля!» «Но ведь ничего... Ты коп?» «Это что, расследование?» «Нет. Верный был моим другом». «Херня какая-то!» «Он был братом моей бывшей жены». Мне тебя поздравить или посочувствовать? Знаете, дело не по телефону. Я снова замолчал. Он знал. Хорошо, не буду. Но как нам переговорить? Мне нужна помощь. Вы же явно знаете. Тебе нужна моя помощь? Это вряд ли. Да, потому что значит так. Я сейчас повешу трубку. И не звони мне больше. И вообще не пытайся меня найти и... «Мистер Гейстер, я могу скоро умереть». «О, черт!» «И мне нужно... Отстань от меня, ясно?» Он повесил трубку. Сердце мое колотилось. «Если Дональд Гейстер не хочет говорить со мной, я тут ничего не поделаю. Может, он и помочь бы не смог. Но я все равно расстроился, что не смог договориться с человеком, который явно знал про МДТ. Не в настроении продолжать звонки, я отложил записную книжку». Потом, в надежде отвлечься, я вернулся за стол и взял распечатанную статью с одного финансового сайта. Открыл и начал читать. Статья была посвящена техническим аспектам антитрестовского законодательства. И на третьей странице слова начали ускользать от меня. Вскоре я бросил читать. Достал сигарету и закурил. Так я сидел, курил и смотрел в никуда. Ближе к вечеру я пошел в банк. Геннадий должен был прийти с утра за вторым платежом по долгу и я не хотел его огорчать. Я снял 100 тысяч долларов наличными, собираясь отдать ему сразу все, с процентами, со всем, чтобы он от меня отстал. Если Геннадий принял 6 таблеток МДТ, а только этим можно было объяснить их пропажу, я определенно не хотел, чтобы он каждую пятницу приходил ко мне домой. Пока я ждал, что приготовят деньги, мой лысеющий и тучный банковский менеджер Говард Льюис пригласил меня к себе в кабинет поболтать. Этот ходячий сердечный приступ переживал, что после первой вспышки деятельности в Клондайке и Лафайет, вылившейся в весьма значительные депозиты, я затих. Я недоверчиво уставился на него через стол. «И еще вы снимаете крупные суммы, мистер Спинола». «А что не так?» – спросил я интонацией, добавив «Вот уж не твое сучье дело». «Ничего плохого, мистер Спинола. Но в свете статьи в пост в прошлую пятницу о... и о чем...» «Знаете, это все нестандартно. В наши дни нельзя слишком...» «В свете моего успеха в Лафайет, мистер Льюис», — сказал я, едва сдерживая раздражение, — «сейчас я веду переговоры о должности старшего трейдера в Ванлун и партнеры». Он посмотрел на меня, медленно выдыхая через нос, как будто мои слова подтвердили самые страшные его подозрения. Телефон зазвонил, и он схватил трубку, подергиваниями лицевых мышц, обозначив извинения. Пока он разговаривал, я огляделся. До этого момента я был искренне возмущен, но тут успокоился, увидев свое отражение на задней панели серебряной фоторамки на столе у Льюиса. Хоть и искаженная картинка, она отлично показывала, до чего же я неопрятно выгляжу. Утром я не побрился. На мне были старые джинсы и майка. Невероятная для старшего трейдера у Ван Луна и партнеров. Даже в выходной. Говард Льюис договорил, нажал кнопку на телефоне, послушал, а потом с пустым выражением лица посмотрел на меня. «Деньги готовы, мистер Спинола. Геннадий пришел в полдесятого утра. Я проснулся двадцать минут назад и еще чувствовал себя смутно. Я хотел встать пораньше, но часов семи просыпался и снова отрубался. Приходил в себя и снова проваливался в сны. Когда я наконец сумел вылезти из постели... Первым делом я принял таблетку МДТ, потом убрал горшочек с полки над компьютером, а уже потом поставил кофе и стоял, ждал в семейных трусах и майке. Было два варианта. Или Геннадий принял таблетки, и тогда он принял их все, или почему-то не принял. Я решил, что увидев его, сразу разберусь, что и как было. «Доброе утро», — сказал я, изучая его, когда он вошел в дверь. Он кивнул, не говоря ни слова. Я наблюдал, как он молча разглядывает квартиру. Сначала я подумал, что он ищет горшочек, но потом осознал, что он оценивает, насколько изменился вид с его последнего визита. Вслед за ним, оглянувшись, проследив за его взглядом, я тоже отметил перемены. Повсюду царил бардак. Бумаги, документы и папки валялись повсюду. На диване вольготно развлеклась коробка из-под пиццы. А рядом с компьютером стояли картонки с остатками китайской еды на вынос. Всюду лежали пустые пивные банки и кофейные чашки, полные пепельницы, диски и пустые коробки, рубашки и носки. «Ты вообще нахуй свинья?» Я пожал плечами. «В наше время сложно найти хорошую прислугу». Он нахмурился, озадаченный, и я сразу понял, что он не на МДТ, как минимум сейчас. «Где деньги?» При этих словах я заметил, что он смотрит на полку над компьютером. Когда он не увидел того, что хотел, он подошел ближе к столу и продолжал поиски. «Я хочу заплатить весь долг», — сказал я. Тут уж он обратил на меня внимание. Я ставил конверт со всей суммой на полке. Теперь я потянулся и взял его. Геннадий при виде конверта покачал головой. «Что?» — спросил я. «22 500». «Но я хочу заплатить сразу все». «Ты не можешь». «Но 22 500». Я хотел было сказать что-нибудь еще, но это было бессмысленно. Я вздохнул, разгреб место на столе, вывалил деньги и отсчитал двадцать две с половиной тысячи. Когда закончил, сунул пачку купюр Геннадию, и он убрал их во внутренний карман. «Ты прочел синапсис?» – спросил я. Он вздохнул и покачал головой. «Времени нет. Очень занятой». Он опять пробежал взглядом по столу. «Может, в следующий раз?» – сказал он и ушел. Когда он ушел, я попробовал убраться, но мой порыв быстро увял. Потом я сел на диван и попытался читать статью в последнем номере Форчен обзор горячих разработок в электронной коммерции. Но после первых же абзацев задремал, и журнал упал на пол. Под вечер я принял душ и побрился. Оделся, взял денег из лежащего на столе конверта и ушел. Я не был на улице уже неделю, не считая походов за едой. Я шел по Вест Вилледж, время от времени заходил в бары и заказывал водку мартини. Ближе к концу вечера я, ощутимо бухой, оказался в тихом заведении на второй авеню и 10-й. Я сидел за стойкой, а чуть дальше над кассой, к стене был привинчен телевизор. Показывали фильм, судя по одежде и прическам, года 1983 84 -го. Громкость стояла на минимуме, но когда начался выпуск новостей, бармен сделал погромче. Звук телевизора прервал разговоры за стойкой, и все с пьяной покорностью уставились на экран, чтобы послушать заголовки новостей. Мирные переговоры по Ближнему Востоку в Кэмп Дэвид закончены после двухнедельных напряженных дебатов. Ураган Юлия надвигается на южное побережье Флориды, оставляя за собой руины. Донателла Альварес, две недели пролежавшая в коме после жестокого нападения в отеле в Манхэттене, умерла сегодня днем. Полиция утверждает, что теперь идет расследование по делу об убийстве. Я потрясенно уставился на экран, а диктор вернулся к подробностям мирных переговоров. Я схватился за стойку и стиснул ее. Через пару секунд что-то буркнул, может про себя, может вслух, и повернулся, чтобы встать с табурета. Пару секунд стоял, шатаясь. Комната начала кружиться, и я с трудом преодолел пару шагов до двери. Едва я вышел на улицу, как вся выпитая водка, вермут и оливки выплеснулись на тротуар.